Главка 5. Урочище Тибета. 1. Чисовщик связывается с Пепельным. Принесите мне нимб, что лежит в тумбочке моего стола. Я у нашего гостя. Пепельный в недоумении. С чего бы это шефу понадобился трехъярусный нимб? Он им никогда не пользовался. Во всяком случае, Пепельный этого не видел. А он здесь без малого 10 лет. Все работники, возглавляемые часовщиком службы, как правило, пользуются простыми и в редких случаях по разрешению шефа двухъярусными нимбами. На часовщике всегда двухъярусный. Ему не просто положено его носить, он и обязан это делать, и как обладатель его, и как патрон одной из вселенных. А вот с дело посложнее. Имя ВКМ удостаиваются избранные из избранных. Их не более пяти десятков. Технические возможности трехъярусного практически безграничны. С ним можно все. Сидя на одном месте, можно вживую общаться с коллегами, находящимися за миллионы парсеков от тебя, свободно хлопать по плечу, искупаться в их море, откушать чего-нибудь эдакого, что землянам и не снилось, пропустить одну-другую рюмашку хмельного напитка жителей других миров. С двухъярусным можно делать все то же, но в пределах своей галактики, а с одноярусным только остаться невидимым для мыслящих особей, которые опекаются службой часовщика и свободно перемещаться по своей звездной системе. Пепельный не решается спросить шефа, для чего им нужен затребанный им нимб. Во-первых, не принято. Во-вторых, если сочтет нужным, скажет сам. Часовщик просит поставить нимб на стол и как бы мимоходом спрашивает. Где стажёр Логик? Взял с вашего разрешения двухъярусный и гуляет по звездам. Не гуляет, а исследует, поправляет шеф. — Разумеется, — говорит Пепельный, а потом, незаветно скосив глаза в сторону кровати, почти беззвучно сообщает. — Ваша честь, гость посыпается. — Вижу. Оставьте нас. Пепельного это еще больше озадачило. Когда в той же комнате и на той же кровати лежал Настадамус, шеф его не выставлял. И был на шефе обычный двухъярусный нимб. Более того, он главный патрульной лично сопровождал гостя по событиям. А тут... Не дожидаясь, когда гость окончательно очнется ото сна, часовщик, приподняв его голову, водружает на нее нимб. Бруно открывает глаза и с интересом озираясь хмыкает. Взгляд ее останавливается на сидящем рядом с ним человеке. Часовщик, узнает он, вы откуда? Встречаю вас, ваша честь. Бруно задумывается. Впрочем, сейчас он никакой не Бруно, им он был там, на земле. Здесь же дома он мастер, известный всему ВКМ под именем «Просветитель». «Что? Я вернулся? Меня уже?» — сбрасывая ноги на пол, спрашивает он. «Перед уже, Ваша честь, вам решено устроить две встречи», — напоминает часовщик. «Почему две? Насколько мне помнится, я планировал одну с Мастером-Спасителем». «Так оно и есть», — подтверждает часовщик, Вторая — «вторая подарок», — с уважительным значением он указывает глазами вверх. Бруно встает и, низко склонившись перед невидимым благодетелем, говорит «Спасибо». «Кстати, часовщик, кто назначен вместо меня, любопытствует просветитель!» «Ваша честь! На время вашего отсутствия обязанности руководителя службы времени великого круга миров возложены на мастера пытливого», — докладывает он. «Лыжей кандидатуры и быть не могло, искренне радуется просветитель!» «Пересев с кровати в крест, он отрешенно смотрит перед собой. Где сейчас просветитель? Патрону Вселенной, имеющему духе двухъярусный нимб, не увидеть!» Наверное, бродит по дому, в котором давно не был, или по местам любимых прогулок. Так поступает все, кто хотя бы на минутку возвращаются у родные края. Понятное дело, ностальгия. В глазах просветителя пробегают теплые смешинки, вероятно, наблюдает за чем-то очень приятным ему. Чесучеку не хочется отрывать мастера от милых ему картин, но обстоятельства требуют этого. На связь просится стажёр Если бы логик знал, почему патрон медлится соединиться с ним... Он не стал бы так настырничать. А может, настырничает именно потому, что что-то чувствует? Что ж, ничего не поделаешь, — говорит себе часовщик и уторгается в мир просветителя. «Ваша честь», — просит он, — «сделайте себе обстановку запредельную моей вселенной». «Зачем?» — ворчит просветитель. «Обещанный сюрприз, незапланированные встречи «Кто он?» — спрашивает просветитель. стажёр патронируемый мной вселенной». Если так надо, валяйте, — говорит он, окружая себя ландшафтом, не похожим ни на какие пейзажи Земли. Ваша честь, еще одна просьба, вступите в диалог по моему сигналу, — предупреждает он. Как скажете, коллега? Слушаю вас, Логик, соединяясь со стажером, строго требует часовщик, краем глаза наблюдая за своим гостем. Одно только произнесенное имя Логик вызвало посетителей сильную эмоциональную реакцию. Он аж привстал. Однако, помня предупреждение патрона Вселенной, вторгаться разговор не стал. Ваша честь, стоя на знакомом часовщику астероиде, звенящим голосом докладывает логик. С кометой Хойла-Боппа, думаю, проблем не будет. Изменить ее траекторию не составит труда. Расчеты представлю, как прибуду Что еще? Обследуя состояние астероидных потоков, даже звенит стажёр за пределами нашей системы, я обратил внимание на этого пакостника. Он нацелен прямо на нас. И главный безобразник намерен подкрасться к земле от солнца. Люди его вряд ли заметят. Во всяком случае, вовремя. Правда, к нам он подлетит через много лет, в 2001 году от Рождества Христова. Так ведь говорят наши подопечные? Так, Логик, так. Работать с ним, однако, Ваша честь, нужно уже сейчас. Мы это еще обсудим с тобой. Ваша честь, разрешите еще немного здесь поразведать, умоляющий, глядя на шефа, просит стажёр «Можно, логик. Но здесь у меня на визуальной связи из запредельных дали известный нам всем исследователь. Он хочет пообщаться с тобой. Переключаю». Просветитель делает шаг вперед. «Два. Дед! Дед!» — вне себя кричит логик, и лягующий голос его рассыпается радостными бувенцами по всему необъятному космосу. В следующей мгновении просветитель уже тискал в объятиях своего внука. «О боже, спасибо!» — шепчет мастер. «Как я по тебе соскучился!» — «И я...» Расстроганный до глубины души патрон вселенной с навернувшимися на глаза слезами наблюдал за этими двумя людьми в обнимку шагающими по астероиду, который уже не казался таким мрачным и грозным. Они не могли не наговориться, ни наглядеться друг на друга. Ваша честь, время истекает, ненавязчиво умешивается часовщик. Понял, лимит исчерпан, улыбается просветитель и говорит логику, что пора прощаться. Надолго, дед. Уже мало осталось, мой мальчик. Ты так неожиданно исчез, даже не попрощался, пеняйте ему логик. Ничего поделать не мог, срочная командировка, оправдывается просветитель. Зато сейчас попрощаемся. Ты где, спрашивает внук? Далеко, уклоняется от ответа просветитель. Я слышал, ты ушел в кругоборот? Правильно слышал, но не тебе же, мой мальчик, объяснять об особенности кругооборота когда он касается исследователей моего ранга. Значит, командировка с миссией, догадывается логик. Я не соврал тебе, сказал что скоро увидимся. Дед, — обнимает он просветителя, — крепись, родной. Ну что ты, мой мальчик, у меня все в порядке, — смеется просветитель. я в же мгновение появляется в той запредельной земле обстановке что он создал для себя по просьбе чесущика. Смех его искренен и убедителен. Не будь на нем трехъярусного нимба, логик поверил бы ему. Кто-кто, а он — выпускник высшей школы удостоенных самого престижного учебного заведения в ВКМ. Знал особенности круговорота для таких специалистов, как его дед. Их жизнь в начальных полна мучений, а смерть, то есть возвращение под кровь дома родного, страшна. Обхватив руками голову, логик, чтобы его не видели, спрятался в выемке астероида. И как птенчик из гнезда, постеливал оттуда по сторонам грустными глазами. Никакой работе он больше не думал. Что с тобой, логик? Я думал, после такой встречи ты в пляс пустишься, пытается взбодлить его часовщик. «Мне жалко деда, ваша честь». «Полно. Он же сам тебе сказал, у меня все в порядке. Возьми себя в руки. Сейчас тебя тебе полетит Пепельный. У него несколько интересных задач. Он тебя ведет курс дела. Подумайте над ними». «Слушаюсь, ваша честь». Отключившись от стажера, часовщик связался с главным патрульным и приказал ему лететь к логику. «Погуляй с ним пару часиков», — просит он, — «поздавай задачек». «Нет проблем, ваша честь». Да, останавливает он его. Практиканту не следует знать, что я пользовался трехъярусным нимбом. Незачем, конечно, отзываться пепельный. Наступила тишина. Первым ее нарушил посвятитель. Спасибо, часовщик. Ерунда, ваша честь. Пожимая протянутую руку, он спрашивает. Отдохнете? Или сразу уйдем на запланированную вами встречу с мастером-спасителем? Откладывать, коллега, причин никаких нет. «Конечно нет, дружище!» — раздается возглас внезапно появившегося в комнате спасителя. «Вы уж извините за непрошенное вторжение. Не выдержал, обнимая просветителя», — говорит он. «Мне самому не терпелось увидеть тебя, но сюрприз... Понравился? Еще бы! Не сюрприз, а поцелуй сердца, поглажив грудь, просветитель. Между прочим, мою командировку с мессией Христа мне тоже сделали подарок. Что-то не припомню, — говорит просветитель. — Ты тогда нас не курировал. Часовщик пытается незаметно уйти. Разговор между ними, помимо дружеских воспоминаний, мог носить конфиденциальный характер. Нет для его ушей. Но мастера не дали ему этого сделать. Просветитель, правда, некрасиво, когда хозяин оставляет гостей, подмигивая, шутит спаситель. она что ему сдались старые перечники, подхватывает шутку друга просветитель. Признаться, смешавшись, объясняет часовщик, не хотел мешать. Ты патрон вселенной коллега, кому как не тебе знать о нашем разговоре? «Тебе же отслеживать, как он проводит свою жизнь», — замечает Спаситель. «Мне, коллега, не спорит Часовщик, усаживаясь в свободное кресло». «Но что это был за подарок, возвращаясь к первому разговору», — спрашивает Просветитель. «Вообще-то, задумается Спаситель, в моем случае, если разбираться, непонятно, кто выступал в роли презента». Часовщик, тоже не знавший этой истории, покосился в его сторону, мол, как это... «Очень просто патрон вселенной. У него, у твоего Ноланца, встреча была здесь, почти дома. У меня же, известная у нынешней твоей епархии под именем Галилеянин, она была там, на земле. Тогда я был студентом. Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь мир этот окажется под моим началом, словно оправдываясь», — всплеснул руками Часовщик. 3. Часовщик смотрит на Спасителя и, невольно прыснув, качает головой. Тот, рост, расхаживал по комнате в образе Христа. Выглядел точь-в-точь -точь таким, каким нынешний патрон Вселенной видел его в учебных видеозаписях и на многочисленных иллюстрациях книжных изданий. Часовщику интересно, как отреагировал на его превращение просветитель, и каково же было его удивление, когда, оглянувшись, он столкнулся с хорошо знакомой ему озорной улыбкой на ланца. «У меня нет слов», — восклисает он, догадываясь, что мастера сделали это для того, чтобы его не сковал их высокий статус ОКМ. И это возымело действие. Закинул свобода ногу на ногу, чесовщик непринужденный, почти с нескрываемой нетерпеливостью, спросил. — Ваша честь, Галилеянин, в качестве презента все-таки были вы или... Скорее, коллега Или. Я встретился с мамой. Она тоже находилась на земле, тоже с миссией, на Тибете. — Жена Далай-Ламы ваша, — задохнулся пораженный часовщик Да, Акаема моя мама, — говорит Галилеянин. Посвятитель это знал, он знал больше. Знал, что на ВКМ Акаема была единственной женщиной, занимавшейся исследованием проблемы времени. Будучи студентом высшей школы удостоенных, ему не раз приходилось послушать ее лекции по этой дисциплине. Все знали, ее конек технологии перемещения в пространстве времени. Им Акаема владела виртуозно. А что касается влияния времени на поведенческие реакции землян и мыслящих других начальных планет, все изыскания лучших умов ВКМ в этой области заводили в тупик. Эта проблема еще долго мучила ученых. Это потом студент пытливый подвес аэропак ученых своим открытием личного поля времени в каждом из субъектов, проживающих в начальных и промежуточных планетах. За это открытие он был удостоен сразу высшей ученой степени с правом обладания двухъярусным нимбом. А до этого на начальной планете, где обитают разумные, в том числе и на Землю, один за другим посылались в маститы и специалисты, чтобы наконец установить причину их неразумного бытия отправили и ее Акаему, настоящую Акаемовскую мать-спасителя. Она стала женой Далай-Ламы. Практически она была Далай-Ламой. Умный верховный жрец Тибета, покоренный необыкновенными познаниями своей супруги, разработавший механизм мгновенного перемещения в пространстве, ограниченном Тибетским Нагорьем, фактически уступил ей власть, доставшуюся ему по наследству. Правда, внешне это не бросалось в глаза? Акаема всегда подчеркивала верховенство Далай-Ламы и делала все, чтобы не ущемить достоинство Святейшего Жреца ни в ее собственных глазах, ни тем более в глазах окружающих. Слава о Далай-Ламе, как о человеке, общающемся с миром Всевышнего, растекалась по всей земле. Пилигримы, посещающие храм Далай-Ламы, рассказывали невероятные вещи. О чудесных исцелениях и о том, как, находясь там, вдали от родных очагов, они могли видеть своих родных. На удивление домочадцу и близких им людей, Они до деталей описывали события, которые происходили, пока они здесь отсутствовали. Приводили такие подробности, какие мог наблюдать лишь очевидец. Все это просветитель знал. Знал он и то, что Акаема при уйти в ЭКМ сделала доклад, вывод которого садился к одному. Давать людям знания о времени в ближайшее обозримое будущее нельзя. Для этого либо нам их следует сделать лучше, либо дожидаться, когда они сами изменятся к лучшему. Последнее, думаю, вряд ли выполнимо. Не знал просветитель только того, что в земной своей командировке Акаема виделась со своим сыном. Встречу-то, безусловно, санкционировали свыше. О ней он мог не знать, потому что тогда не входило число избранных. Это произошло незадолго до его распятия, после того, как он очередной раз послушал паломника, вернувшихся из Тибета. Он не мог самому себе вразумительно объяснить, почему из всех странников, домогавшихся встречи с ним, он выделял и принимал тех, кто бывал в Тибета. Может, потому что их было раз-два и обчелся, и еще потому, что им хотелось, встречая рассказы, или определить, правда ли все, о чем они говорят, или вымысел. А может, по какой другой причине. Как бы там ни было, непонятные силы, сидящие в нем, по-страшному тянуло его и к этим людям, и к этой загадочной стране. Ему давно хотелось там побывать». «Наверное, — продолжал свой рассказ спаситель, — рано или поздно я все-таки взял бы посох и направил стопы своей в таинственную страну Далай-Ламы. Решил все само собой. В один из сеансов связи тогдашнейшая вселенной сказал мне, «Подготовь своих соратников к тому, что не сегодня-завтра ты отправишься в дальний путь. Тебя на встречу зовет родитель». Куда, зачем, кому и когда точно ничего этого объяснять не стал». Соратники были немало удивлены его сообщением, и наверняка их еще больше удивило, когда в наступившие утро седьмого дня недели постель учителя оказалась пустой, ни башмаков его, ни одежд, ни посоха. Он сбирался вместе с толпой таких же паломников к стоящему на горе Величественному храму. «Вот оно чудо Тибета, святилище Далай-Ламы», — завороженно признёс один из тех, кто шел рядом с ним. И только тогда понял Спаситель, что он находится в сердце тибетского хребта и вошел вместе с притихшей толпой в храм, о котором много слышал. Здесь не было роскоши, здесь не было золота, но был здесь праздник, здесь был свет, и он в тебя и из тебя. Здесь риковала душа, здесь жил дух. Он стал осматриваться, чтобы понять, откуда и каким образом все тут наполняется и дышит божественностью. И произошло самое удивительное. К нему приблизились два служителя храма. Именно к нему, хотя внешне он ничем не отличался от тех, с кем карабкался вверх, рваное платье, стертые башмаки, кровавые отостых каменев, ссадины на ногах и теле. Однако из всех они остановили свой выбор на нем. Один из подошедших вежливов сказал вас, просит к себе Далай-Лама, мы проводим вас. Усланный коврами громадный зал утопал в искрящемся, мягком солнечном свете. Верховный жрец, сидевший на возвышении в конце залы, ответил на посетительный поклон гостя, не менее посетительным кивком, несмотря на преклонный возраст, Резво поднявшись, пошел ему навстречу. «Я знаю вас, изучающе добродушно рассмотрю молодого человека», — звучно произнес он. «Наречены вы от рождения Иисусом, что означает «спаситель». В далеких отсюда странах тысячи людей называют вас «учителем». У вас много приверженцев и еще больше врагов. Вам тяжело нести людям веру в Господа единого. Однако, невзирая ни на что, вы ее с достоинством несете». «В отличие от вас, уважаемые Далай-Лама», — начал ответную речь Спаситель, — «о вас я знаю очень мало. По рассказам странников...» Иисус отвел от собеседника глаза, собираясь мыслями, и обомлел. Взгляд его остановился на стоявшей в отдалении женщине, седая, белорицей, безумно родная. «Мама!» — непроизвольно отстраняет себя верховного жреца, не веря своим глазам, — шепчет он. Глядя на эту прямо-таки душераздирающую сцену, Далай Лама смахнул слезу, чуть над голосом произносит. Они узнали друг друга. Это была Акаема, моя мама, жена Верховного Жреца Тибета. «Меня прошибает слеза, стоит вспомнить тот день», — говорит Галилеянин. Потом он рассказывала, как увидела его. Акаема в тот момент занималась вышиванием, и кто-то из самой уха сказал, «подойди к окну». Она подошла. Ничего особенного. Привычная картина. Снежные вершины, солнце и поднимающиеся по склону верницы пилигримов. Разочарованная Акаема собиралась вернуться к прерывному делу и вдруг в этой толпе увидела сына. «Я бы тебя, мой мальчик, узнала бы из миллионов и миллионов», — говорила она сыну. «Я кричала тебя а ты не слышал». На ее крик сбежались слуги и ее муж. Отослав посторонних Акаема показала его Далай-Ламе. «Это мой сын, с того высшего божьего мира. Я вышивала, а голос небес велел мне подойти к окну. Я это сделала». Далай-Лама не стал перечить жене. «Мы проверим», — сказал он. «Пригласим и посмотрим, узнает ли он тебя. Если он признает тебя мать, значит Всевышнему по известной только ему причине нужна была эта встреча. На то мы порешили». 4. «В Тибете я пробыл почти три месяца», — вспоминает Спаситель. пребывание там с окоемой и большим знатоком времени повлияло на содержание моего писания, оставленного моим соратником. По прошествии времени я пришел к выводу, наша встреча была организована именно для этого». «Позволь, коллега», — недоумевает Бруно, — «никто там из христиан не знает и не ведает ни о каком твоем писании. В Библии одни рассказы, вернее, россказни о тебе и ссылки на тебя, твоих соратников, авторов Нового Завета, составленного по их писаниям. От тебя же ни одной строчки. А о том, что ты был в Тибете, вообще не знают». «Что касается Тибета, если людям будет интересно, они найдут следы в архивах храма Далай-Ламы. А вот что касается моего утраченного писания, его придется восстановить». «Постановить поручается тебе, Бруно, с моих слов». Галериянин многозначительно смотрит на часовщика. «Понял, ваша честь», — реагирует он. «Очень хорошо, поработай и я», — говорит просветитель. «Луж постарайся, Бруно». Обнимая друга за плечи, спаситель вкладывает ему в руку листы с написанным на них текстом. «Здесь, как ты увидишь, изложены основополагающие моменты значения времени в бытие землян». Наверху считают, что идеи понимания времени, поданы людям от меня, убедит их больше, чем что-либо. Ты знаешь, коллега, задумчиво говорит Бруно, слово «галилеянина» из глубин веков может возыметь действие, но права окоема. Не время людям владеть временем. У нас на Ланец есть оселок, на котором мы их и проверим. Выдержат, тогда начнем помогать. Ты имеешь в виду термоядерное оружие? И его тоже». Минутку, коллеги, перебивает их патрон вселенной. Позвольте напомнить, Бруно сожгут вместе со всеми рукописями. Рукописи, мой друг, горят, а идея никогда смеется просветитель. Спасителю не до шуток. Как сохранить самое основное из писания, восстановленного Наланцем? Проблема ваша, коллега-часовщик, строго говорит он. Считайте, что она решена, заверяет патрон вселенной. — Нисколько не сомневаюсь, — одобряюще произносит спаситель, — а теперь, когда злочи ясны, позвольте откланяться. Он пожимает руку часовщику, порывисто обнимает просветителя, ошибно укрепись, скоро увидимся, и исчезает. Просветитель читает оставленные ему бумаги. — Гениально! Гениально, галилеянин! Хорошо схвачено, — хвалит он, передавая бумаги часовщику. — Подскажешь, если я что-то там нагрешно не вспомнил. Отставляя их в сторонку, часовщик предлагает ему познакомиться с тем, кто спасет остатки рукописей из костра, в котором будут сжечь бруна. — Каким образом? — спрашивает просветитель. — Приснимся, и все дела смеются потом патрон вселенной. Просветитель дает добро. Через некоторое время часовщик докладывает. — Готова, Ваша честь. Узенькая комната, маленький грубо сколоченный стол, на нем бумаги. В углу комнаты молодой человек, совсем еще юноша. Он наливает из бутыли в пузатенький чернил. сделал свое дело, он удобно усаживается и не спеша сортирует принесенные им листы, смотрит на дверь. «Запер. Никто не войдет», — говорит он себе. «Посплю немного, а потом перепишу». Кладет голову на бумаги. «Спи, мальчик, спи», — медоточиво внушает часовщик. «Где это он и кто он?» — спрашивает просветитель. «Сейчас спросим», — усмехается часовщик. Что это за помещение юноша? Сучья комната бормочет довольно внятно. Отсюда подслушивают узников. Кто ты? Я Наталья Святой Инквизиции Доминика Тополина, гордо называется он. Молодец, Доминика, хорошо работаешь, хвалит его шеф вселенной. Хорошо, согласается Наталья. А вы кто? Я часовщик мира земного, посланник спасителя, а товарищ мой Джордана Бруно из Нолы. Посланник спасителя с боговейным почтением вышептывает он. Запомни, Доминика, на Наланца, приказывает чесовщик. Запомнил. Именем Спасителя повелеваю тебе не дать сгореть в косте рукописям Наланца. Все сделаю, ваше Высокосвятейшество, торжественно произносит он. Именем Спасителя. Именем Спасителя все тише и тише повторяет часовщик и они исчезают из-за нотария Доминика просыпается, он полон смятения. Озираясь, он крестится, а в голове лицо никогда им невиденного виденного еретика Джордана Бруно из Нолой и вкрадчиво могучий голос именем Спасителя».